Глава четвертая. Офис Тундрева Геннадия Петровича. Город Вадуцт. Княжество Лихтерштейн. Тундра положил трубку и улыбнулся. Прямо сейчас ему звонил коллега. И рассказал, что Иванов пытается подкопаться под него. Да-да, они были лично знакомы, но герцог Иванов не имел дел с Тундрой. Потому что последний, скажем так, отрицательно относился к идее их сотрудничества. При том, что раньше они проворачивали кое-какие дела вместе. Однако в один прекрасный момент Ивановы накосячили. тундров взбрыкнул, последовало некоторое короткое противостояние. В итоге стороны разошлись потрепанными, но непобежденными. Это, конечно, звучало странно, что местный аристократ, герцог, со всеми своими силами и умениями, не смог справиться с обычным чиновником. Но это-то, если только не знать, кто именно поставил сюда Тундру и какие его родственники находятся в самой империи. Тундрев был женат на пятой дочери графа Завьялова, не последнего рода в столице империи. История их знакомства и женитьбы была отдельной историей, но факт остается фактом. Дочка, хоть и пятая, была любимицей своей матери графини Завьяловой. Собственно, изначально, затундривая ее, выдали из-за ошибок молодости, а потом сослали сюда, с небольшим приданным и скромной должностью. Только у него хватило ума, вместо того, чтобы проиграть крохотные родительские деньги и супруги, и уйти в штопор, начать налаживать свою жизнь. Он таки смог подняться вверх по карьерной лестнице. Правда, не без помощи тестя когда тот понял, что его пятый нерадивый зять взялся за ум. Так что в случае конфликта с Ивановым герцогу пришло недвусмысленное послание, что не стоит трогать тундру. В общем, судя по всему, план тундры начал работать. Приятно, что он не ошибся в Вавилонском. Судя по тому, что он узнал, Иванов суетиться не просто так. Молодой Теодор, судя по всему, уже познакомился с герцогом, Либо лично, либо через посредников. Используя свои связи, он подал в суд. Выиграет ли суд молодой Вавилонский? Но без помощи Тундры, скорее всего, нет. Стоит ли ему помогать? Однозначно стоит. Тундра все еще удивлялся, почему от самого Вавилонского нет никаких звонков, учитывая тот пакет документов, который он передал. Прервав его размышления, зазвонила трубка. Тундра перевел взгляд и увидел высветившегося абонента, Бавилонский. — Ага, парень, что ж, начнем игру. Когда мы прибыли к моему магазину, то я пригласил Бориса внутрь. Боря шел к дому и по-хозяйски оглядывался. — Вы обещали гараж для моей машины? — Конечно, вот же он. Кивнул я на старое подсобное помещение, в данный момент забитое всяким хламом, но это ненадолго. «Можно посмотреть внутри?» «Да-да, сейчас чай попьем и посмотришь». Пока мы пили чай, постепенно весь хлам, что там был, уходил под землю. Осталось несколько деревяшек и пара предметов старой мебели, которые я не хотел выбрасывать. А самое главное... Прямо посередине на каменном полу образовалась большая красивая кованая дверь. Пока без автоматики, но поставить ее – дело самое простое. А вот сделать ее дистанционно, без визуального контакта – это, я вам скажу, большое мастерство. Хотя, честно говоря, я просто скопировал дверь, что стояла у меня в моем замке на складе. Надеюсь, в данном мире никто не знает, как выглядит герб Ордена Архитекторов. «Зачем мне лишние вопросы?» Когда мы зашли, наконец, внутрь будущего гаража, то Боря восхитился вычерной ковкой на этой двери. «То есть вы думали о том, чтобы сделать здесь гараж?» — восхитился буря моей предусмотрительностью. «Да, конечно. Долго думал. А еще дольше дверь такую делал. Согласись, красота!» «Соглашусь. Очень красиво», — сказал он. «Осталось разломать эту стену и вставить ворота». Он прищурился, оценивая фронт предстоящих работ. Он что, сам решил это сделать? «Не парься, ночью рабочие сделают». «Почему ночью?» – удивился он. «Ребята просто очень востребованные и дорогие. Днем у них своя работа, а по ночам так, шабашка по сниженным ценам». «Да ты не переживай!» – ляпнул я первое, что пришло в голову. «Ты давай за вещами, а я подготовлю тебе пока собственную комнату». Борис уехал. А я пошел в большую комнату на первом этаже. На второй этаж не собираюсь никого пускать. Это мой хозяйский этаж. Хорошо, что на первом много комнат. И вот в пустой комнате прямо сейчас возникают предметы мебели из камня. Каменная кровать выглядит красиво, но на ней жестковато. Ну, матрас придется купить. Матрасы, к сожалению, я делать не умею. И постельное белье тоже. Хмыкнув, я вышел в торговый зал и осмотрелся. «Что ж, по-хорошему мне надо завести продавца, который бы торговал в мое отсутствие. Вот только кого-нибудь сюда не поставишь, а Боря на это явно не пойдет». «Дед Аркадий?» «Ну, тот, походу, хитрый лис, но да он пока не появился, обещав мне проверку». «Аркадия Иосифовича нужно будет еще проверить и со своей стороны». Он может быть как отличным деловым партнером, так и коварным врагом. А оно мне надо. Но раз я уже здесь, то все-таки открыл лавку. Каково же было мое удивление, когда первым посетителем был управляющий магазина «Великий подвиг» с парочкой крепких мордоворотов. «Приветствуй, сосед! Я видел, что вы успешно справились с заминкой». «Ну да, когда я подъезжал, я видел, что дверь им открыть так и не удалось. Это и не мудрено». Пришлось им демонтировать дверь вместе с дверным косяком. А учитывая, что вся эта конструкция была больше похожа на дверь сейфового хранилища, то затратили они немало сил, и сейчас вход в магазин выглядел так, словно в него попал артиллерийский снаряд. «Чем могу быть полезен? Посмотрите товар?» – улыбнулся им. Управляющий медленно закрыл дверь за собой, а затем кивнул своим мордоворотом. Один из них перевернул табличку открыто на обед. Я понял, что ожидается серьезный разговор. «Слушай», — начал он. Но я тут же поднял руку. «Так стоять?» «Правильно говорить. Слушайте, ваше благородие. Или все паши такие невоспитанные?» Управляющий попыхтел, покряхтел и тут же ляпнул. «Не понял, о чем вы? Ну, ладно, извините. Послушайте меня». «А-а». Первый тест пройден. Теперь ясно, что не убивать меня пришли, а поговорить. А его манера общения — это, видимо, врожденное быдландство, которого он нахватался у своих хозяев. Оно и неудивительно, какие аристократы, такие слуги. Фу, такими быть! Вслух я этого, конечно, не сказал. Просто одобрительно кивнул и сказал «Слушаю». В общем, дело такое. Сто тысяч тебе предлагает барон Игнатов мы знаем что ты я погрозил ему пальчиком увы поправился он купили это строение за пятьдесят тысяч удвоить капитал за несколько дней я думаю что это очень выгодное предложение вы думаете что это выгодное предложение поставил его в ступор своим уточнением ну да я ему хозяин а и ваш хозяин ничего не мог поделать с собой просто оглумился над ним так вот и вы и ваш хозяин ошиблись Эта лавка не продается. А стоимость у нее уже гораздо больше ста тысяч. Поэтому будьте так любезны. Если вы ничего не хотите покупать, отойдите от дверей. А то там посетители ждут уже. И очень смущены табличкой, что вводит их в заблуждение. Знаете ли, не хочу терять репутацию, чтобы все думали, что я обедаю в неурочный час. В настоящем бизнесе все должно быть четко. Управляющий стоял и глупо лупал глазами. «Слышишь ты? э э Я снова подмигнул ему. «Вообще-то у меня дежею. Некоторое время назад я с Ивановым общался, но он хотя бы аристократ, наследник герцога. А откуда у этого такая борзота? Еще раз назовешь меня на «ты», и я тебя накажу». Ох, как было интересно посмотреть на его лицо. Побелел, покраснел, бледный. Явно захотел что-то сказать, но то ли... Инструкция хозяина это запрещала, то ли немножко понял, с кем имеет дело. Он запыхтел, оглядываясь, и пошел к выходу. Причем шел так, чтобы ненароком зацепить красивую каменную вазу, которую я слепил, конечно, сам, но которая тоже стоила денег. Вот только последний шаг, на котором он должен был типа качнуться и случайно разбить мне товар, не удался. В это самое время каменная плитка выскочила из пола, подтолкнув ногу, на которую он уже переносил вес. А вот вторая, на которой стояла другая нога, наоборот придержала. В итоге управляющий рухнул мимо вазы. «Что-то вы неосторожны сегодня? Я бы на вашем месте к врачу сходил, проверился. У вас явно проблемы с координацией движений». Управляющий зазирался, не понимая, что и как. Это мне надоело, поэтому я вышел к прилавку и подошел к нему, махая руками. Так, все, разговор окончен. Вон, все вон. Надоело мне тут устраивать реверансы. Я недавно тут целую кучу народу замочил. А с этим сдерживаюсь только из-за того, что они мои типа соседи. Ведь я еще не понимаю, как правильно забрать их имущество. Выпроводив этих, ко мне пришли несколько покупателей. Вообще-то это меня радовало. Поток покупателей неуклонно увеличивался. Когда я спросил, откуда они про меня узнали, то удивленно понял, что Аркадий Иосифович на главной аллее работает своеобразным стоппером, отправляя ко мне народ просто так, ведь мы с ним ни о чем не договаривались. Надо будет пойти и поговорить с ним. Дед выглядел прошаренным, и если он это сделал, то явно на что-то рассчитывал но как минимум на благодарность от меня. Так что в ближайшее время надо будет сходить и выразить ему эту самую благодарность. Единственное, что после визита управляющего с дуболомами, глядя на то, какие кидали они на меня взгляды, я побоялся за машинку моего нового сотрудника. Воспользовавшись тем, что уже темнело, привычно пригасил фонари, и через пять минут в стене подсобного здания образовался идеальный проем – которой буквально впрыгнула дверь, надёжно зафиксировавшись. «Теперь это точно гараж!» «Вы же сказали, что по вечерам работают шабашники!» — нахмурился Борис, когда он вернулся обратно, остановившись около гаража и любуясь во вновь загоревшемся свете фонарей причудливыми узорами на двери. «Да, они закончили пораньше!» «Меня сколько не было? Два часа! И они за это время так быстро сработали!» Недоверчиво покачал головой Боря. «Ну, я же тебе говорю, очень талантливые ребята. Ты постельное белье случайно с собой не взял?» Внезапно я вспомнил, с чем просчитался. «А магазины, наверное, уже не работают». «Взял. И матрасы тоже взял. Подумал, что вряд ли у вас найдутся запасные». «Какой ты предусмотрительный, Борис!» — похвалил я его. «Ну тогда все. Пошли заселяться». Поставив машину в новый гараж, мы пошли поужинать. За ужином разговаривали о том, о сём. — А теперь, наверное, пора спать. — Какие планы на завтра, командир? — уточнил у меня Борис. — Ты знаешь, я ещё не знаю. Мы обязательно вернёмся к планированию, когда будет что-то более понятное в моей жизни. И это, если ночью будут какие-то странные звуки, ты сильно не пугайся. Так у нас бывает. Вокруг бегают крысы. Я задумчиво посмотрел в сторону приоткрытого подвала, откуда мерцали четыре глаза моих големов. Эти бедолаги не могли и так шариться по дому просто так. Я еще не знал, как сказать Боре об их существовании. Надо будет как-то готовить его постепенно. Ну, мало ли что. «Да, спасибо. И вот еще». Он залез в рюкзак и положил передо мной потрепанную папку. На ней кривым почерком... Помимо кучи старых печатей, было нанесено «Личное дело Бориса Сергеевича Ладыжина». Год рождения, много затертых строчек. «Тут есть вся информация, которую вы хотели бы про меня узнать. Я не знаю, почему я вам доверился, но да, я хочу на вас работать». «Может быть, потому что я душка?» – широко улыбнулся я, вызвав ступор на лице у Бориса. «Ладно, к моим шуткам ты тоже привыкнешь. Спасибо за доверие». Я похлопал рукой по лежащей папке. «Обязательно изучу. А теперь спокойной ночи». Город Вадуц. Контора наемного подразделения «Рога и копыта». Рогов был одновременно в недоумении и ярости. Из восьми его людей выжил только один и плел что-то про несчастный случай, аварию, в которую попала его машина, когда пыталась запереть объект сзади, а выжил только он. Воевать ему в ближайшее время вряд ли удастся. Сложно это делать при 13 переломах. А вот что случилось со второй ударной половиной группы, было непонятно. Их машина просто взорвалась. Камеры в тоннеле не работали. Реально не работали, он проверял. Выключились буквально в тот момент, когда машины заехали в тоннель. Как будто по команде все камеры развернулись в потолок, и у них заклинило механизм. Были просто видны короткие вспышки, а затем две больших вспышки взрыва, которые уничтожили половину его ударной группы. Вот только камеры на выезде из тоннеля работали. Они показали, что машина объекта целая, и даже не поцарапанная, проследовала в нужном направлении. Были у него связи в полиции, у которых он и купил запись». И вот теперь Рогов попал в неприятную ситуацию. Он сам подписался на эту авантюру, получив аванс. Сейчас было два выбора. Отправить остаток своих сильных бойцов во главе со своим непутевым помощником и, возможно, потерять все подразделение. Но, по крайней мере, не рисковать собственной жизнью. Или возглавить операцию лично. Все-таки как раз он был самым сильным бойцом собственной компании. Да и боевого опыта у него побольше. Рогов вспомнил своё остановление, точнее, остановление его дела. То есть, если сейчас пропадут все оставшиеся преданные ему люди, всё придётся опять начинать с нуля. А вот под его командованием всё-таки будет шанс, в конце концов. Разве это проблема найти какого-то мальчишку? Да, проблема, скорее всего, в этом идиоте лодыжине. Как показали уже другие камеры на пути следования к дому объекта, Джип спецназера был припаркован в гараже, а сам он находился в доме объекта. Хотя лицо Рогова растянулось в улыбке. Если он попадет под горячую руку, то Рогов только порадуется. Этот идиот выбрал честные деньги, когда ему предлагали хорошую зарплату и непыльную работенку. Да еще и назвал Рогова прямо в глаза крысой. Вот и настал час с ним поквитаться». Кто говорит, что нельзя двух зайцев убить одним ударом?